Брениганы жили на моей улице, в первом доме у кольца, в старом сером строении с огромным сараем на задворках и скамейкой у входа. В солнечные дни я иногда видел их на этой скамье. На фронтоне дома красовалась выцветшая вывеска, предлагавшая ночлег с завтраком. Но я думаю, она осталась как печальный пережиток от лучших времен. Надо привлечь какого-нибудь молодого... «Компьютерного чудика он все сделает», — вяло сказал я. «А что, если вы глянете на него в следующий вторник?» — предложила она с благожелательной строгостью. «Мы бы подождали. А вам все равно сдавать книги?» «Для чего ей вообще компьютер, если она и так все помнит?» «Хорошо, что вы мне напомнили», — сказал я. «Это были три романа, в двух из которых я не продвинулся дальше двадцатой страницы». «Значит, увидимся во вторник», — улыбнулась она и снова подхватила свои покупки. «Хорошо, а теперь мне надо спешить, пока эта девушка не надела еще каких-нибудь глупостей». И она понеслась прочь, а я продолжил свой путь вверх по Мейн-стрит, где мне встретилось такое, что в других обстоятельствах могло бы стать лучом света в темном царстве, спасением выходных, отрадой, дающей забвение всех бед». Хорошо, пусть это сродни подростковым фантазиям, то, что я питаю к администраторше отеля Бреннан. но мне это доставляет удовольствие. Она ни о чем не догадывается. Так почему бы нет? Отель Бреннан- большое старинное здание, старше, чем американская декларация независимости, а сохранилось так хорошо, что бесспорно является лучшим отелем нашего городка». Отчего, кстати, Эрелли всегда останавливается здесь во время своих инспекционных приездов. Лучшие комнаты смотрят во двор, отвернувшись от улицы, что означает вид на море и тишину. Ресторан-отель пользуется доброй славой, а душой всего, движущей силой, точкой над «и», придающей всему блеск и завершенность, вот уже несколько лет является молодая женщина по имени Бриджит. Бриджит Кин, стройная, как тростинка, воплощенная жизнелюбие с дикими, почти неукротимыми медно-рыжими волосами и молочной, усеянной золотыми веснушками кожей. Явление необычайное не только в моих глазах. Если б для рекламного проспекта понадобилась красивая ирландка, то Бриджит, несомненно, была бы лучшим выбором. Не преследуя далеко идущих целей, я просто рад всегда ее видеть, с наслаждением любоваться, как она вихрем мчится куда-нибудь. И сердце радуется, если на мне задержится взгляд ее изумрудно-зеленых глаз, даже если потом он скользнет дальше, потому что искал совсем не меня». Выходя в город, я всегда ищу возможности пройти мимо отеля «Бреннан». В большинстве случаев тщетно, но изредка она все же появляется в нужный момент. Например, полить цветы перед окнами ресторана, показать жильцам отеля дорогу к достопримечательности «Дингла» или провести энергичные переговоры с шофером, выгружающим какие-то предметы, столь необходимые отелю. Случайно, клянусь, я не шпионил я узнал, что она живет в маленьком домике, который словно прячется за двумя большими жилыми домами на Шепелл-стрит, чуть выше приемной доктора Оши. И, судя по всему, она живет там одна. Уж не знаю, по каким причинам. Она не только хороша собой, но и загадочна. Сегодня прямо перед отелем стоял микроавтобус, густо расписанный клеверными четырехлистниками, арфами и другими ирландскими символами, и выцветшая надпись на боку возвещала «Братья Финниана». Автобус одной из бесчисленных музыкальных групп, разъезжающих по стране и играющих в пабах традиционную ирландскую музыку. Водитель автобуса, рослый, худой мужчина с длинными, темными и такими же неукротимыми, как у Бриджит, волосами, стоял с ней рядом у открытой двери отеля и вел переговоры, держа в руках большой лист бумаги, который мог быть только концертной афишей. Видимо, речь шла о том, можно ли ему прикрепить этот плакат на стене отеля. Точнее, я не уловил. Я миновал их обоих на изрядном отдалении, упиваясь исходящей от Бриджит энергии, и живостью, и слыша, что говорят они между собой на гэльском наречии, том абсолютно недоступном мне ирландском древнем языке, который все еще употребляется в здешних краях, разумеется, со скоропной тенденцией к вымиранию. Дингл расположен на гэльщине, в области гэльского наречия. На въезде в городок есть табличка с его названием – И не мешало бы это название узнавать хотя бы с виду, потому что на дорожных указателях в этих краях пишутся в первую очередь гельские названия поселков и лишь во вторую, и то, если повезет, английские. Когда я пришел к доктору Оши, было около 11 часов. Я чувствовал себя почти здоровым. Тем не менее я постучался в белую дверь с матовыми стеклами, подождал, когда за ними появится размытая фигура в белом халате и откроет мне. Потом пожал доктору Оши руку и прошел, следуя его приглашающему жесту, в приемную. Маленький домик служил ему и жильем, и кабинетом. Весь первый этаж был выкрашен в белый цвет и оклеен белыми обоями. Узкая лестница вела наверх к двери с надписью "Прибатно". Прихожие и служебные помещения светлые, чистенькие и очень тесные. Пахло дезинфекцией, на стенах висели плакаты с медицинскими советами и календарь с тропическим морским пейзажем. Приные часы в тесную прихожую выставляли еще и стулья для ожидающих пациентов но сейчас их уже убрали доктору Оши чуть за 40 и он холостяк ему приписывают наверняка не беззосновательно множество любовных историй временами с замужними женщинами что уже нарушало ирландское представление о морали Поэтому неудивительно, что он умеет держать язык за зубами так хорошо, будто прошел интенсивный курс обучения ЦРУ. Его медсестры еще ни разу не видели меня в глаза. Нигде не значится ни мое имя, ни адрес. Моя медицинская карта оформлена на имя Джон Стиль. И доктор Уши держит ее в закрывающемся на ключ ящике своего письменного стола. Он дал мне номер своего личного телефона, который... Мало кому известен, а я, не задумываясь, дал ему номер моего мобильного телефона, единственному человеку на всем белом свете. «Выглядите вы лучше, чем я ожидал после вашего звонка», — сказал он, закрыв за собой дверь кабинета. «Но ведь у вас это почти всегда обманчиво». Я рассказал ему, что случилось. Пока я рассказывал, выражение его лица несколько раз менялось между удивлением, тревогой и зачарованностью. «Давайте посмотрим», — сказал он, когда я замолк и указал мне на кушетку. Я стянул рубашку и осторожно лег на спину. У его лбу пролегла глубокая складка задумчивости, когда он разглядывал рану у меня на животе. «Больно?» «Не очень», — сказал я. Он ощупал мягкие ткани вокруг засохшей раны. «А так?» «Немного тянет. Больше ничего», — сказал я. «Может, это потому, что вы не отключили обезболивание?» — спросил он. «Какой стыд! Он прав. Уж слишком охотно, я всегда забываю об этом. Удивительно, как эти емкости с запасами давно уже не пустели. Они не пополнялись с 1989 года». Стоило мне отключить седативное обезболивание, как боль тут же вернулась, учащенное биение в животе и острые внезапные рези при малейшем неосторожном движении. Врач довольно кивнул. Уже лучше. Он снова ощупал брюшную стенку, отмечая, когда я вздрагиваю. Боль – жизненно важный сигнал. Я промою за шью вам рану под местной анестезией. Хорошо? Вы можете не включать у себя... Когда я устало кивнул, он добавил, «А кровотечение, естественно, можете убавить, но дело не только в ране, доктор», — напомнил я. Он склонил голову на бок. У него были русые, слегка волнистые волосы, и в глазах полувозрелой женщины он должен был выглядеть просто неотразимо, насколько я мог судить. Правильно, обесточивание. Это, конечно, тревожное обстоятельство. Я думаю, первым делом нам надо посмотреть рентгеновские снимки. Когда он начал рассматривать снимки, я с трудом сполз с кушетки, подтащился к нему и нащупал спинку стула, на который мог опереться. Два рентгеновских снимка доктор закрепил на аппарате с подсветкой. Левый снимок отражал общий план моего живота от подреберья до таза. Среди облачных контуров органов светились бесчисленные ярко-белые остро очерченные пятна. Полный набор моих имплантантов. Прямо как чулан для всякой всячины. Компьютер, навигационные приборы, запоминающие устройства, емкости для припасов. Механическое параллельное сердце с кислородным насыщением и турбофункцией, которая через параллельные соединения врезалась в мою брюшную артерию и давала мне возможность кратковременных перегрузок, таких, например, как преодоление тысячи метров за полторы минуты. Только сердце это никогда не действовало дольше одной минуты, так что, в принципе, оно оставалось лишь бесполезным куском хай-тека, закрепленным на одном из моих поясничных позвонков. Самое большое по площади пятно – атомная батарея, снабжающая всю систему током. Она вязанными колбасками, приникала к моему тазовому дну и была единственным имплантатом, который я отчетливо ощущал из-за его тяжести. На правом рентгеновском снимке виднелась лишь часть батареи. Тонкий вроде бы экранированный кабель вел к маленькому образованию, похожему на круглую обсосанную карамельку, оттуда шел вверх. «Должно быть вот это», — сказал доктор уши и ткнул туда обратным концом своей шариковой ручки. «Имплантат размером со сливовую косточку. Он сидит в перитональной оболочке, брюшине», — добавил он. «Имплантат». Он был прав, слишком велик для штекерного соединения. «Он что, смещается? Наверняка, видимо, он вживлен брюшину. Она двигается при каждом вашем вдохе и при каждом шаге». Я разглядывал четко отграниченное белое пятно. «На этом месте, вообще-то, ничего не должно быть, кроме простого провода», — рассуждал я вслух. «В конце концов, схема известна. В принципе, и штекерного соединения здесь никакого не должно быть. Его можно объяснить только тем, что в ходе одной из позднейших операций нечаянно перерезали кабель, и пришлось его соединить. Но это...» Я долго вглядывался и, в конце концов, отрицательно покачал головой. «Нет, понятия не имею, что бы это могло быть».